Глава шестая. И жили они долго и счастливо. С первого взгляда на невесту Эйнер понял, что все его мрачные предчувствия — сущие пустяки по сравнению с действительностью. Выбравшаяся из кареты светловолосая женщина в мужской одежде походила на леди не больше, чем сам капитан набалованного придворного хлыща. Высокая и не столько стройная сколько откровенно тощая, больше всего она была похожа на горную кошку, пережившую очень тяжелую зиму. Даже двигалась именно так, скупыми медленными движениями, словно сил у нее осталось ровно на то, чтобы вцепиться кому-то в глотку. Ступив на землю возле кареты, она первым делом посмотрела не на встречающих, а на солнце. Осеннее неяркое солнце — полускрытая низкими серыми облаками, цепляющими верхушку орлиного пика. Прищурившись, дернула плечом, криво и совсем невесело улыбнулась краем рта и лишь тогда в упор взглянула на Эйнера, безошибочно выбрав его среди пяти-шести человек. «Комендант Рольфсон?» Голос у нее для женщины тоже был низковат и с легкой хрипотцой, Эйнер смотрел на короткие белые волосы, собранные в небрежный пучок, на острые скулы и упрямый подбородок, светлые, почти до прозрачности глаза, то ли серые, то ли голубые. Он никак не мог разобрать. «Леди Ревенгар?» Поклон у него вышел неудачным, больше похожим на кивок и слишком резким. И тут же он подумал, как она будет отвечать реверансам, в непристойно узких замшевых штанах вместо юбки или платья. Оказалось, никак. Потратив еще несколько мучительно долгих мгновений на его рассматривание, Магичка вздохнула и угрюмо поинтересовалась. — Могу я вымыться и отдохнуть с дороги? — Разумеется, — спохватился Эйнер, досадуя на собственную тупость. — Тибольд, проводи. Ваш багаж принесут следом, миледи. Ответив ему точно таким же кивком-поклоном, женщина молча пошла за Тибо, шагая слишком резкой и какой-то рваной походкой. Эйнер проводил ее взглядом и повернулся к остроносному человеку в глухом сюртуке темного сукна. Видно ворона по перьям, а по повадкам. «Я мэтр Тюбуи», — представился тот. Королевский стряпчий, сопровождающий леди Ревенгар, согласно уложениям о порядке заключения брака по королевскому сватовству. «Когда вам будет угодно приступить к обсуждению договора, капитан? Я готов предоставить соответствующие документы». «А что, невесты это не касается?» — слегка удивился Эйнер, потому что леди-магичка не выглядела безропотной куколкой. «В данном случае нет. Ее светлость может только одобрить договор». Или не одобрить, чего я полагаю не случится. Интересы ее светлости здесь представляю я. Вы все-таки тоже передохните с дороги, мэтр, вздохнул Эйнер. Мы вас ждали двумя днями позже. Я сейчас уезжаю на заставу. Вернусь только вечером. Тогда и поговорим. Настолько срочное дело, в голосе мэтра таком же гладко-суконном, как безупречный воротник его сюртука, проскользнул намек на неудовольствие. «Очень!» — соврал Эйнер и позорно сбежал. На заставу он и в самом деле поехал. Давно пора было отвезти туда теплых одеял, светильного масла для ламп, да и просто еды. Армейского пайка, трем новобранцам и одному ветерану, должно было хватить еще на пару недель но если можно чем-то сдобрить приевшуюся кашу с солониной, то Эйнер не видел причин держать людей на одних казенных харчах. А в последнем перевальном мешке, который купцы по нерушимому обычаю добавляли к таможенному сбору лично для солдат крепости, нашлась отличная свиная колбаса, а еще копченая рыба, горох и даже сушеные яблоки. Это на равнине яблоками зачастую кормят коров и свиней, Здесь же они сойдут за лакомство. Эйнер снова вспомнил тоскливый, упрямо загнанный взгляд магички невесты и внутренне передернулся. Тяжко ей будет, да и ему не легче. Если, конечно, в договоре не прописано, что муж и жена могут жить в разных местах. Вернувшись, он первым делом завернул в лазарет и велел Лестеру собрать для балбесов на заставе лечебный припас. Один из троица молодняка ухитрился сбить ноги сапогами и потертости начали нарывать. Второй маялся животом, но клялся, что не ел ничего такого. Но это все были заботы мелкие, пустяковые, а вот идти на ужин отчаянно не хотелось. «Тибальда, позови!» — попросил он. Пусть сюда придет. — Да уже позвал, — невозмутимо ответил Лестер, бросив на него сочувственный взгляд. — Вон он спешит. — Ну, — бросил Эйнер, без всякой нужды присев к топящейся печи и поправляя в ней поленья. Как, леди, устроилась? — Это-то да. Что-то в голосе старого приятеля Эйнуру не понравилось. Он обернулся, И увидел, что Тиба мнется в нерешительности, которая за ним водилась крайне редко. Что такое? Да Молли. Понимаешь, она, оказывается, комнаты приготовила. Ну, не те. Не тени, козла за рога Тиба. Какие комнаты? У нас тут что, постоялый двор? Кто мы беда, потупился сержант. В Северном крыле, сам знаешь, дует и домоходы сто лет не чищены а в твоей спальне до свадьбы ей делать нечего. Вот, молли, и того. Открыла ей спальню Мари. Так. Эйнер почувствовал, как скулы сводит от злости. Дура. Другого места найти не могла. На одну-две ночи бы как-то устроила, а потом уж. Эйнер, не злись, торопливо попросил тибольд выглядя виноватым. Что она там, погрызет что-то? и в углу не нагадит, не кошка-чай. А потом в свою спальню заберешь. Ну, когда поженитесь?» «Хватит», — бросил Эйнер и тут же поправился. «Про это хватит. А вообще, как там?» «Да ничего», — воспрял духом Тиба, решив, что гроза прошла мимо. Сундуков у нее полкомнаты заняли. И горничная, уж такая девочка... Прям яблоневый цвет. Щебечет, как птичка. Вокруг хозяйки вьется. В рот ей заглядывает. Леди то, да леди это. Хватит про горничную. Начал закипать, как котелок на огне Эйнер. Леди что? Леди велела бадью принести и воды нагреть. Помылась. От еды отказалась. Сказала, что будет ужинать, когда ты придешь. Неприлично, мол, без хозяина и велела не беспокоить. Вот. Неприлично, значит. Эйнер поморщился. У него теплилась надежда, что хоть сегодня получится не видеть друг друга, раз уж договор он будет обсуждать со Стряпчем. А ужин? Баргот его знает, как устраивать ужин для благородной дамы. У него и скатерти-то нет. Давно уже. Молли сказала, что для гостей расстарается. Тихо сказал Тиба, Как обычно понимающий до да отвращения много. Отправь кого-нибудь домоходы в северном почистить, приказал Эйнер, вдруг почувствовавший себя омерзительно потным и пыльным. И всего-то проехал верхом миль пятнадцать, да оттуда столько же. По единственной здесь вполне приличной дороги. Завтра же и отправь, и рамы пусть починят, что ли потому что нечего хоть самой высокородней леди делать в комнате Мари. И Тильда. Как все это теперь объяснить Тильде ради пресветлого воина?» — Ой, миледи, какой у вас жених суровый! — болтала Нэнси, быстро и ловко разбирая самые необходимые вещи. — Как глянул, у меня и душа в пятки шмыгнула. А так мужчина ничего, видный, плечистый, и шрамов нету. Вот у меня два дядьки в солдатах, так и носы переломанные, и зубов не хватает. А уж если рубаху снимут — жуть. А у его светлости лицо чистое. Видать, сам на других шрамы оставлял. «Помолчи», — устало сказала Ло, опускаясь на кровать и морщась. От постельного белья повеяло затхлостью. Девчонка послушно притихла, и Ло огляделась вокруг. Спальня, дверь в которой отперла высокая тетка в нарядном по меркам прислуги платье и чистом переднике, явно была нежилой. Тетка кланялась и божилась, что ее милости ждали не раньше послезавтра, вот и не успели все подготовить. «Но они сейчас». И действительно, снизу примчались еще две девицы, и под руководством тетки быстренько вытерли пыль, смахнули паутину и даже провели мокрой тряпкой по оконным стеклам, отчего на тех остались заметные разводы. В общем, ни в один приличный дом местную прислугу не взяли бы даже поломойками. Но Ло прекрасно понимала, что это крепость. Горная пограничная крепость. И уже то, что здесь вообще есть прислуга, изрядная роскошь. Но про белье никто не подумал. Оно, хоть и чистое, явно отдавало сыростью. И обои, простенькие, дешевые, кое-где подернулись зеленью. Лос снова поморщилась. Высокая деревянная кровать, накрытая шерстяным пледом. У окна туалетный столик с тумбами и тусклым зеркалом в половину человеческого роста. Дорогая вещь для обычного служаки, между прочим. Щетка для волос... Какие-то ленты, шпильки. Баночка то ли пудры, то ли помады. Пыльная, не разобрать. На окне засохший цветок в горшке. Ло перезернула. Склеп, только без тела. Чужой склеп, закрытый не один год назад и открытый сейчас лично для нее, новой супруги. Она зябко обхватила себя за плечи ладонями по комнате словно подула холодом. Кажется, комендант Рольфсон дурак. Или просто бесчувственный скот. Устроить ее в комнате покойницы, откуда вещи даже не успели вынести. Может, это изысканное издевательство? Хотя Рольфсон не был похож на человека, способного придумать подобное нарочно. Лов вспомнила коменданта. Чуть пониже Маркуса, но это ни о чем не говорит. Некромант — та еще жертва зато в плечах куда шире. Короткие, неровно обкромсанные, темно-русые волосы, мощная упрямая челюсть с недавней щетиной. Одевается по-солдатски, выглядит старше своих лет и так, словно давно не высыпается. Уж в этом ло разбиралась. И глаза под тяжелыми набрягшими веками, как у больного пса на цепи, матерого такого волкодава с крепкими острыми клыками и ничего хорошего, не ждущего, нет одной протянутой к нему руки. Неужели до сих пор тоскует по жене? Глупости. Романтические глупости, которые тебе, Лори Венгар, стоит выбросить из головы и не приписывать будущему супругу излишней утонченности натуры. Салдафон и есть солдафон. Ты ли их не навидалась? Некоторым на цепи самое место, кстати сказать, Они не знают, как без нее жить. И дать им свободу опасно что для них самих, что для окружающих. «Нэнси», — позвала она девчонку, — «сбегай вниз, найди местную экономку и возьми чистое белье. На этом спать невозможно. И пусть пришлют плотника выставить рамы, а потом затопят камин». Поднявшись, она подошла к окну. Брезгливо потрогала пальцем грязное стекло. Понятно, что ей отвели лучшую комнату по здешним меркам. Но чтобы склеп снова превратился в спальню, надо потрудиться. А ведь выходит, что жена коменданта ночевала одна? Странно для обычной семьи. Это ведь не аристократы, для которых раздельные спальни в порядке вещей. За спиной раздался дробный стук башмачков Нэнси. Девчонка с постоялого двора оказалась прекрасной горничной. Не слишком умелая в обращении с одеждой. Понятно, где бы деревенской девице научиться гладить атлас и чистить бархат. Зато смышленая, расторопная, всегда в веселом настроении. А уж угодить старается так, что первые дни приходилось одергивать, чтобы не слишком мельтешила. Вот и сейчас быстренько сбежала по лестнице и куда-то летит во двор. Только юбка вокруг ног плещется. Ло присмотрелась к двору. Плиты серого камня чисто выметены. К бочке под водосточным желобом привязан ковш, чтобы удобнее черпать воду. Вдоль одной стены навес, под которым аккуратно сложены колотые дрова. Похоже, вон та дверь на кухню. Из выведенной наружу трубы вьется дымок. И нигде никакого ссора, грязи. То ли комендант рачительный хозяин, то ли у него кто-то толковый и строгий в помощниках. А вот дерево почти среди двора. Дерево странное. Высокий вяз по осеннему желтел и зеленел листьями только на половине веток. Вторая половина засохла и торчала жалкими темно-серыми рогульками. Почему их не спилили? Смотреть же противно и никак не вяжется с идеальным порядком во дворе да и ствол. Даже из окна ствол выглядел искореженным, покрытым неестественно вздувшимися наростами. лодосадливо досадливо дернула уголком рта. Повреждения вяза были очень похожи на магические. Странно. Ладно, это сейчас не самое важное. Дверь скрипнула, и Ло удивленно обернулась. Нэнси назад не пробегала, а местным следовало постучаться и спросить разрешения войти. «Супруг, что ли?» Нет. На пороге стояла незнакомая девчонка. Лет двенадцати-тринадцати, тоненькая, в красно-коричневом полосатом платье, явно перешитом со взрослого плеча и стянутом на талии простым кожаным пояском. Кто-то, наверное, мог бы умилиться круглому веснушчатому личику и двум коротким темно-рыжим косичкам. Но Ло увидела другое — холодный взгляд, плотно сжатые губы и бледность. Девчонка смотрела со злостью, которую даже не думала скрывать. На миг Ло будто увидела себя ее глазами, отвратительную чужачку, занявшую комнату матери, будущую мачеху, словно только что из сказки. — Добрый день, — сказала она девочке, стараясь говорить приветливо, Ты пришла познакомиться со мной. Я очень рада. Радость Тело не испытывала ровным счетом никакой, а знакомиться с будущей падчерицей предпочла бы в присутствии ее отца. Представления друг другу, реверансы, улыбки, пусть и деланные. Таков этикет, чтобы сгладить неловкость первой встречи. Меня зовут Лавиния, продолжила она, гадая, не немая ли девчонка. — Леди Лавиния Ревенгар. Наверное, твой отец рассказал тебе обо мне. А как твое имя? Девчонка все так же смотрела на нее в упор, кажется, даже не мигая. Потом медленно обвела взглядом комнату и бросила. — Это комната мамы. — Я знаю, — вздохнула Ло, — поверь, мне жаль, что пришлось пока ее занять. «Уверена, мы что-нибудь придумаем. Я скоро ее оставлю. Не беспокойся, я не буду здесь ничего трогать». «Это комната мамы», — отчеканила девчонка, и в лягушачьих зеленых глазах мелькнула совсем не детская ненависть. Повернувшись, она бросилась бежать по коридору, топая башмаками так, словно вколачивала их в пол. Мелькнуло полосатое платье, И скрылась за поворотом. Лов вздохнула, отходя от окна, и снова присаживаясь на кровать. Великолепно. Вот она и познакомилась с падчерицей. А судя по характеру девчонки, скоро Ло будет вполне понимать своих сказочных товарок, норвящих избавиться от прелестных сироток то отравленным яблоком, то прогулкой в лес в один конец. Чутье подсказывало, что ей только что объявили войну. Ло потерла виски, уговаривая себя, что это просто усталость. Надо бы все-таки выпить травяного отвара. Но тошнота не отпускала, становясь все сильнее от запаха плесени и сырости. Чужая спальня давила со всех сторон, потолок казался слишком низким. Вещи неизвестной мертвой женщины вызывали годливость, которую покойница не заслужила. Но легче от этого не становилось. Ло мысленно поклялась себе — что это будет ее первая и последняя ночь здесь, даже если спать придется на конюшне. Ну и где Баргот носит дрожайшего супруга? Не пойти на ужин было очень заманчивой мыслью, но Эйнер от нее отказался. Рано или поздно все равно придется узнавать будущую супругу поближе, не говоря уж о том, что ждет их после свадьбы. По правде говоря, даже думать о брачной ночи не хотелось. Первое время после гибели Мари любая женщина вызывала у него острое отвращение, вид их, запах, искреннее или фальшивое сочувствие в глупых глазах. Эйнер даже не разбирался, каким оно было. Одну дуру, решившую утешить несчастного вдовца и забравшуюся в его постель среди ночи, он молча выкинул за шкирку в коридор прямо в рубашке, которую та не успела снять. Дура рыдала, а Эйнер велел молли рассчитать ее и отправить с первым же обозом в любую сторону перевала. Остальные все поняли правильно и в кровать к нему больше не лезли. Иногда звериная тоска по Мари невольно перетекала в такое же звериное, безрассудное плотское желание снова обнять жену, вдохнуть ее теплый, чуть сладковатый родной запах, прижать к себе. Но ни одна женщина рядом не была ею, и обмануть себя Уэйнера не получилось бы ни трезвым, ни пьяным, ни смертельно усталым. Что ж... Если мужчина действительно мужчина, а не гулящий пес, то решает у него та голова, что на плечах. А для бунтующего тела есть ледяная вода, тренировки с новобранцами, бег в полной выкладке и работа до одури. Каждый день с утра до вечера. Теперь это должно было так или иначе измениться. Но почему именно с ней? Высокой, тощей, белобрысой магичкой – не похожий на Марине единой чертой. А может, и хорошо, что не похожий. Уж если изменять памяти жены, то не обманывая себя сходством. Эйнер усмехнулся, вытираясь полотенцем и надевая чистые штаны с рубахой. Честный предатель? Вот и ж дурость! Обед для леди-невесты и ее сопровождающего накрыли не в общем зале казармы, где столовались солдаты, а в комнате, где останавливались приезжавшие за таможенным сбором чиновники. Большой, но давно обветшавший зал разделялся пополам перегородкой, за которой стояли три обычные солдатские кровати, но с приличным бельем и двумя одеялами вместо одного. В передней половине гостей кормили. Здесь имелся стол, за которым с удобством могло разместиться человек двенадцать. И вот тут Эйнер задумался. «Сама леди Магичка, ее стряпчий Эйнер Тильда!» «Вели Молли накрывать на шестерых», — приказал он парню, притащившему таз и ведро горячей воды. «И скажи сержанту Мери и метру Вайсу, что я их жду к ужину». «Понял?» «Так точно, господин капитан», — отрапортовал парнишка и умчался, — А Эйнер почувствовал себя немного лучше. Он ведь вправе пригласить к столу кого угодно, например своего сержанта. А невеста сможет поговорить с Лестером, как магичка с магом. Хоть Лестер и недоучка, но все-таки. Хорошим план казался ровно до того момента, как Эйнер увидел на пороге обеденного зала тонкую высокую фигуру в темно-синем платье, расшитом золотом. Не целиком, только по рукавам, вороту и низу подола, да пояс был золотым. Но одно это платье явно стоило дороже, чем весь одежный сундук семьи Рольфсонов, бывшей семьи Рольфсонов. «Папа, я не хочу с ней ужинать», — сказала Тильда, прижимаясь к нему плечом, хотя робости за его дочерью отродясь не водилась. «Она злая». «Тиль, давай поговорим потом», — негромко ответил Эйнер, кляня себя последними словами, чтобы ему раньше побеседовать с дочерью. «Ты ее совсем не знаешь». Тильда замолчала и быстро шмыгнула на стул возле Эйнера, вцепившись в ложку и опустив глаза. «Леди Ревенгар? Но почему у него язык узлом завязывается при виде этой женщины? Ну и что, что она леди?» Можно подумать, у них все иначе устроено, не как у простых. Комендант Рольфсон? Да она издевается, похоже. Видит в нем неотюсанного северного дурня, не способного двух слов сложить. Злость странным образом успокоила и придала Эйнру соображение. «Прошу к столу», — сдержанно сказал он, и стряпчий до этого следовавший за магичкой, подал ей руку, подводя к стулу. Не рядом с Эйнером, а напротив. Ну да, она ведь еще не жена. Лиди опустилась на стул, расправив платье таким изящным, незаметным жестом, что это стало понятно лишь по легкому шороху. Посмотрела на Эйнера с вежливой улыбкой. На узких светлых губах, без малейшего следа краски, учтивая улыбка смотрелась так же фальшиво и неуместно, как сама леди здесь, в зале закопченными стенами и щелястым скрипучим полом. Будто дорогая кукла, как-то оказавшаяся на трактирной полке или в бедняцкой лавке. «Мы еще кого-то ждем?» — поинтересовался мэтр Тюбуи, окидывая взглядом скатерть, все-таки добытую Молли из каких-то тайных запасов. На скатерти, старенькой, но чистой и отглаженной, Гордо располагался сегодняшний ужин. Обычный хлеб и творожные лепешки, черничный джем на меду, гордость Молли, масло, сыр и блюдо жареных перепелов, вкусный, но не пользующийся в крепости особым почетом. Потому как что там есть? Кости одни. А вот для столичных гостей кухарка сочла их вполне подходящим блюдом. «Моих людей» буркнул Эйнер и кивнул сунувшему нос в дверь Тиба. «Леди, мэтр Тюбуи, извольте познакомиться. Сержант Тибольд мэри и наш целитель, мэтр Лестер Вайс». Леди-магичка чинно кивнула. Стряпчий, еще не успевший сесть, поклонился. И Тибольд с Лестером поклонились в ответ. А Эйнер вдруг понял, что ужин будет бесконечным. Что же говорить о целой жизни? «Зеленый факультет?» — негромко спросила леди на удивление человеческим голосом, и Лестер заулыбался. «Пять курсов. На шестом перестало хватать резерва. А вы, разумеется, красный, полный курс». Также негромко уронила невеста и с интересом посмотрела на еду. Эйнер перевел дух. «Кажется, все не так уж плохо». Стряпчий положил леди парочку перепелов и что-то поискал глазами. «Мэтр Тюбуи?» — насторожился Эйнер. «А нет-нет», — законник все-таки пребывал в некоторой растерянности. «Передайте мои поздравления вашей кухарке», — комендант Рольфсон. Невозмутимо сказала леди, беря нож и ловко разделывая птичку, придерживая ее за ножку тонкими длинными пальцами. Очень трудно так пожарить перепелов, чтобы они подрумянились до хруста, но остались сочными. Мэтр покосился на нее с явным удивлением, тоже взялся за ножку перепелки, но почему-то сразу положил нож. — А вам наши горные перепелки не по вкусу? — с участием спросил Тиба. Эйнер пожалел, что не может заткнуть приятеля одним взглядом. Явно ведь тот что-то понял и готовится отмочить шуточку. Эм, «Я не настолько голоден», — вывернулся Стряпчий. «Пожалуй, возьму лепешку». «Это же дичь, мэтр», — усмехнулась Магичка. «Ее можно и без вилки. Между прочим, перепела и вправду очень хороши». Кровь бросилась Эйнеру сначала в щеки, потом в уши. Все-таки опозорился. Вилки он, конечно, видал, но всегда считал блажью знатных и богатых, кто не может просто взять и съесть честный кусок мяса, разрезав его ножом. Нож и ложка. Что еще нужно для стола? Проклятие. Магичка невозмутимо уплетала уже вторую птичку, но в ее взгляде Эйнру все равно виднелось снисходительное презрение. — Да, конечно, — сконфуженно улыбнулся Стряпчий, осторожно прихватывая злосчастного перепела, словно тот мог клюнуть или улететь. Рядом Тильда, насупившись, ковыряла ложкой лепешку, полив ее джемом, хотя мясо очень любила, и Эйнер ее понимал. Есть хотелось до рычания в желудке, но ведь непременно сделаешь что-нибудь не так. Он покосился на остальных. Тибо не в счет, он разделывался с перепелками не более стеснительно, чем дворовый пес то есть с хрустом и смачным чавканьем. Наверняка еще и посильнее чавкал, нарочно. Лестер ел спокойно и тоже держал проклятую птицу за ногу. А магичка, оставив на краю тарелки аккуратно обглоданные косточки, безмятежно промокнула пальцы куском хлеба, взяла себе лепешку, подцепив ее ножом и самым кончиком ложки, и тем же самым ножом принялась мазать на лепешку джем. Получалось у нее это так легко и спокойно, словно всю жизнь только тем занималась. А вот Эйнер взял бы ложку. И салфетки Молли на стол не положила, разумеется. Ай, до да гори но все огнем. Хоть простым, хоть магическим. Эйнер подцепил с блюда сразу двух перепелов пожирнее, притащил к себе, намазал кусок хлеба маслом и положил сверху сыра. Еще он голодным не оставался в собственной крепости, потому что у кого-то особые представления, как надо есть. Может, за королевским столом он бы и постеснялся, но здесь-то стол его...» Глаза Тиба, уплетающего очередную печушку, весело и одобрительно блеснули. Леди-магичка, разрезав пышку на куски, принялась есть ее ложкой, не пачкая губ черничным джемом, который, в общем-то, красит все, с чем оказывается рядом. «Скажите, меледи, спросил вдруг Лестер, — Седрик Ревенгар, вам не родственник?» Прекрасный был маг, выдающийся. «Двоюродный дедушка», — ответила Таровна, — «вы его знали?» «А как же! Он вел у нас начальный курс. Редкий мастер. Просто редчайший. Мог не только объяснить некоторые сложные аспекты взаимодействия стихии, но и показать их». Правда, сил у него было немного, но для разумника это не помеха. «Разумник?» — леди удивленно подняла одну бровь. «Вы ошибаетесь, мэтр. Почтенный Седрик был целителем. В детстве я играла его перстнем. Там был изумруд». «Да? Но... Ах, да! Двойная звезда. Но я полагал, что белый...» — смешался Лестер. «Наверное, что-то путаю». Магичка смотрела на целителя взглядом, который Эйнер не знал, как назвать, но он ему не нравился. Пусть Лестер и напутал что-то в воспоминаниях об учителе, так не мудрено, столько лет прошло. И вообще, надо бы заканчивать этот йотунов урок хороших манер и поговорить о деле, иначе он через несколько минут захрапит. Встал-то задолго до рассвета, опять не спалось. «Миледи! Ой!» В дверь, так и оставшуюся полуприкрытой, заглянула горничная магички, бойкая девица, уже успевшая обижать всю крепость. Спряталась, опять заглянула. «Господа, прошу прощения», — снова холодно улыбнулась леди. «Нынче девочка серьезная, попусту тревожить не будет. Иди сюда, милая». Горничная влетела в комнату и Эйнер увидел, что глаза у девицы перепуганные и даже вроде заплаканные. «Ми, ми, ми, леди!» «Нэнси, успокойся! Что случилось?» Леди на девицу не рявкнула, как ожидал Эйнер, а попыталась выяснить все добром. Но девчонка заревела, не глядя на гостей, и попыталась рухнуть на колени, уткнувшись подол хозяйки и причитая. «Платье, ми...» «Миледи, не виновата я. Клянусь, не я. Я на минутку, только за углями, в утюг». «Простите, господа», — вздохнула Магичка. «Кажется, придется мне самой туда подняться. Неспроста же такое отчаяние». «Я с вами», — поднялся Эйнар. «Чем дальше, тем больше ему не нравилось происходящее в комнате Мари, что бы там ни случилось». «С вашего позволения, мы пойдем?» Тибольд, напротив, воспользовался случаем улизнуть и потянул за рукав Лестера. Мэтр Тюбуи увязался следом за опекаемой, словно боялся отпустить ее одну, так что наверх поднялись все вместе. Леди Венгар, прямая и легкая, будто и не после сытного ужина. Мэтр, скулящая горничная, Эйнер и позади хвостиком Тильда. В комнату они, разумеется, все разом не вошли. Мэтр Стильды остались в коридоре, а вот Эйнер шагнул вслед за женщинами через порог, ожидая чего угодно, и замер. На стене, растянутое на каких-то деревяшках, висело такое роскошное свадебное платье, что он и представить не мог: белоснежное, даже в свете масляной лампы, сияющее и нашитым жемчугом и само по себе, немыслимой цены это уж наверняка, и щедро залитая чернилами, прямо посередине, огромной наглой черной кляксой, словно кто-то запустил целой банкой. «И жили они долго и счастливо», — задумчиво сказала его Эйнера-невеста, глядя на платье с непередаваемым выражением лица. «А потом, как водится, встретились».